Выздоровление. Эпиграф. Превратите свои раны в мудрость. Опра Уинфри. Однажды в июле мой младший брат Тери погиб. Он пытался спилить дерево и мгновенно умер от сильного удара по голове. Так я потеряла брата. Я очень горевала и решила отдать долг его памяти, став медсестрой. В школе медсестер я хорошо училась. На втором году обучения, экономя на бензине, я начала ездить вместе с Джин, которая работала инструктором отделения реанимации. До школы было 75 километров, и по дороге мы рассказывали друг другу семейные истории. Я объяснила Джин, что смерть брата подтолкнула меня к выбору профессии, А также, что я очень боюсь получить пациента с серьёзной травмой головы. Джин слушала и сочувствовала мне. На последнем курсе во время практики Джин представила меня к пациенту с мозговой травмой. Узнав об этом, я начала молить Господа о помощи. Мне очень не хотелось, чтобы мой прошлый болезненный опыт повлиял на мою работу. Когда я пришла в отделение реанимации, Мне сообщили, что пациенту делают вторую операцию, чтобы удалить сгусток крови и уменьшить кровяное давление в мозги. Доктора не давали никаких обнадеживающих прогнозов. Однако у Тери вообще не было шансов, а у этого человека они были. Он всё ещё боролся за жизнь. Я молилась за этого пациента и членов его семьи, которые ждали исхода операции в больнице. Днём и вечером я внимательно изучила медицинскую карту больного. Ему было 19 лет. Его звали Сэм. Он был самым младшим в большой семье, и с ним случился несчастный случай, очень похожий на тот, от которого умер Тери. Сэм работал в компании по стрижке деревьев. Когда его подняли к кроне дерева, ему на голову упала ветка. Потом он почти час провисел вниз головой, Пока его не вынули из страховки, у него в черепе была трещина и сгусток крови в мозге. Ему установили устройство, снимающее внутричерепное давление. Он дышал через трубку, мочился через катетер, а в его артерии были вставлены капельницы. К нему уже приходил священник и отпускал ему грехи, причем два раза. Впервые я увидела Сэма на следующее утро. Голова его была обмотана бинтами, он лежал без движения и ни на что не реагировал. Колени у меня подкашивались, но я точно знала, в каком состоянии он находится, какие препараты ему вводят, что показывают датчики и экраны приборов. Я понимала, что и когда надо делать. В отделении реанимации все детали имеют большое значение. У меня всё получится, твердила я про себя. Вся моя прошлая жизнь и подготовка, как будто вели меня к этому пациенту. Я положила свою руку на руку Сема. Доброе утро, Сэм. Я твоя медсестра, и зовут меня Нэнси, произнесла я. Потом я сообщила ему, какой сейчас день недели число, время и в двух словах рассказала о погоде. Делая всё необходимое, я постоянно говорила с ним. Он не реагировал. В зале для посетителей я подошла к матери Сэма и представилась. Она стала рассказывать мне о сыне и своей семье. Я попросила её принести проигрыватель, чтобы Сэму можно было включить его любимую музыку. И семейные фотографии, которые я повешу там, где их видно с кровати. Я хотела таким образом стимулировать Сэма, чтобы он вышел из комы. На следующий день я поставила любимую музыку Сэма. Я делала всё, что должна делать медсестра, и при этом рассказывала ему, как листья желтеют, а у дорог продают яблоки и сидр. Он не реагировал странно было наблюдать, как этот высокий и сильный человек лежит совершенно неподвижно. Однажды, пытаясь надеть на него пижамные штаны, я произнесла: "Сэм, можешь мне помочь? Подними ногу". И вдруг его нога поднялась над кроватью сантиметров на 15. Я постаралась не показывать свою радость и сказала: "Спасибо. А вторую можешь поднять?" и он сделал так, как я его просила. Но эти движения были не осознанными, а рефлекторными, потому что он не пришел в сознание и не открыл глаз. На следующее утро мне сказали, что ночью он начал дышать сам. Я вошла в палату, вложила свою руку в его и сказала, что буду с ним целый день. И представьте себе, он сжал мою ладонь, Я попросила его сжать ладонь другой руки, и он это сделал. Весь день я с ним разговаривала, однако он не открывал глаз. На следующий день Сэм начал поворачивать голову в ту сторону, откуда звучал мой голос. Я привела в палату его мать. "Сэм", сказала я, и он повернул ко мне голову. "Пришла твоя мама". По его щеке поползла слеза. "Сэм" повторила я, стоя за спиной его матери. «Здесь твоя мама. Пожалуйста, открой глаза». Я наблюдала, как его веки задрожали, и он открыл глаза. «Посмотри на свою мать», — повторила я. Его взгляд сфокусировался, и он заплакал. Я немного опустила бортик к кровати, чтобы матери было легче обнять сына. Состояние Сема стало быстро улучшаться, и вскоре его перевели в отделение реабилитации. Через несколько недель я зашла в это отделение и услышала, как кто-то окликнул меня по имени. Я повернулась и увидела мать Сема. Мы обнялись. Старая женщина улыбалась. Рядом с ней стоял высокий и красивый молодой человек. Его голова обрасла коротким ёжиком волос закрывавших многочисленные шрамы. «Привет, Сэм. Как у тебя дела?» — спросила я. Он наклонил голову на бок и, немного запинаясь, произнес. «У тебя очень знакомый голос». Я почувствовала в горле комок. «Я была твоей медсестрой, когда ты лежал в реанимации», — объяснила я. «Тебя зовут Нэнси», — произнес Сэм, запинаясь. Мне о тебе мама рассказывала. Я смотрела на него, словно передо мной было чудо. На две недели наши жизни переплелись воедино, после чего выздоровел не только он, но и я сама. Потом, когда мы с Джин вместе ехали в школу, я набралась храбрости и спросила её, зачем она назначила меня работать с пациентом с травмой головы, ведь она прекрасно знала историю смерти моего брата. Джин ответила, что была уверена не только в моих профессиональных качествах, но и в силе моего характера. Джин хотела, чтобы я поборола свой страх. Она добавила, что была рядом и внимательно следила за происходящим, чтобы в случае необходимости прийти мне на помощь. Меня очень тронули её доброта и забота. Через несколько месяцев я получила от семьи Сэма букет цветов с открыткой, на которой было написано: "Нашему ангелу". Действительно, мне кажется, что во время нашего с Сэмом выздоровления за нами следил ангел-хранитель. Нэнси Панко